«Ну как, они еще тут?» «Улетают», — сообщил Дима. «В пятна превращаются». «Ого!» — довольно хмыкнул Шура. Отбросив в сторону акваланг, встал с дивана и принялся с задумчивым видом ходить по квартире Федора Федоровича, внимательнейшим образом осматривая все вокруг. Выйдя в прихожую, Шура стал постукивать костяшкой полусогнутого пальца по стенам. Затем заглянул в промежуток между стеной и высоченной до потолка напольной вешалкой прихожей. Ага, внезапно торжествующе воскликнул Холмов. Вот она где оказывается, ловко это вы, организовали, ничего не скажешь. Восман, ну-ка, помоги отодвинуть. Навалившись, Дима и Шурок кряхтя отодвинули вешалку в сторону. За ней оказалась невысокая деревянная дверка как в золотом ключике, утирая пот, произнес холм, «Волшебная дверка в страну призраков!» это кладовка растерянно забормотал вдруг чересчур засуетившийся Федор Федорович, и его белое желто зеленое лицо неожиданно стало покрываться пурпурно-бордовыми пятнами. Но «Вижу, что не Кремлевский дворец съездал!» Деловито сказал Шура и распахнул дверцу. «Там нет света!» — с каким-то отчаянием крикнул Федор Федорович. «Ничего, ничего!» — успокоил его Шура, доставая из кармана фонарик. Его яркий луч выхватил из темноты огромную груду, вернее, штабель небрежно сложных друг на друга каких-то больших и малых стеклянных бутылей, железных банок, бумажных свертков, пакетов и тому подобного. ставной на четвереньки, Холмов принялся тщательно осматривать эту пирамиду пока, наконец, обрадованно не воскликнул. «Вот ты где, моя милая! Ну-ка, Вацман, давай разгребем эту кучу, только смотри аккуратно, ничего не урони, не дай бог!» И они стали выносить банки, пакеты и прочее один за другим в коридор. Федор Федорович наблюдал за их действиями с крайне угрюмым настороженным лицом. «Вот!» — наконец торжествующе произнес Шура — приподнимая за горлышко десятилитровой бутыль. Из его растрескавшегося днища на пол тоненькой струйкой текла тягучая, маслянистая, краснокоричневая с серебристыми проблесками жидкость. Холмов поставил бутыль на пол и, обернувшись к Федору Федоровичу, сказал неожиданно решительным и суровым голосом, «Немедленно! Сегодня же закопайте эту штуку где-нибудь подальше!» как можно дальше от людных мест и водоемов, затем завяжите лицо мокрой тряпкой, наденьте резиновые перчатки и удалите остатки этой жидкости с пола кладовки после чего тщательно вымойте его, тряпку тоже закопайте или сожгите подальше от дома, я имею в виду ту, которой будете мыть пол. А когда в следующий раз захотите еще что-нибудь спереть с родного предприятия, то прежде хотя бы поинтересуйтесь у знающих людей, что это такое, чем опасна и нужна ли эта дрянь вам в доме вообще. — Не понимаю вас, — смущенно потупился хозяин. Уши его медленно покрывались алым цветом. — При тут это? — Ну что ж, — вздохнул Холмов, — идемте в комнату, я вам все объясню. Озабоченно почесывая на ходу лоб, Федор Федорович последовал за Шурой в комнату. Дима, терзаемый любопытством и недоумением, бросился за ними. «Значит так», — засунув руки в карманы брюк, начал Шуров, прохаживаясь по комнате. «Постараюсь быть предельно краток. Та ерунда, которой вы так опрометчиво приперли с завода...» «Ни иное, как триэтилхлорид-двуокиси ртутии». «Кстати, вы кем работаете на своем заводе химреактивов?» «С лесарем по ремонту», — удивленно ответил Федор Федорович. «Я так и думал», — усмехнулся Холмов. «Стало быть, к химии имеете весьма отдаленные отношения. И, конечно же, боясным духом не предполагали, что испарение этого вещества, не имеющее ни цвета, ни запаха, Чрезвычайно токсичные вызывают у человека кратковременные, но очень сильные зрительные галлюцинации.